Зайдите в любой дом эсцинского пролетария, и вы повсюду увидите, что почитание Бебеля и Лассаля не мешает им высоко чтить Кайзера и Бисмарка. Бедные руги! Мне эта мешанина напомнила русские избы, где наши бабы украшали горницы обликами святых, а каждый имел определенные назначения. Один хранил от пожара, другой от нечистой силы, третий спасал мужа, От запоев, а четвертый помогал при зубной боли. Вполне серьезно, без тени сомнения, Ругев втолковывал мне о задачах германской социал-демократии. «Свой долг перед партией мы уже выполнили».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 приправленную маргарином. Правда, супруги Руги после долгих совещаний на кухне вынесли еще и супницу с селедочным бульоном. Это был рассол из бочек, в которых разводят селедку. Но бедный поэт настойчиво рекомендовал, — Очень полезно вы. Попробуйте, разве не Я согласился, что никогда не пробовал такого прекрасного бульона.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 только не выдавайте меня от своих товарищей по партии я узнал что среди иностранных рабочих скоро объявят набор в похоронную команду которую изесер направит в бельгию вряд ли следует отказываться питание там будет намного лучше да и хранить покойников легче нежели перебрасывать тонны угля спасибо руги